Борт корабля «Седов». Почти то же место, почти то же время. Пора было что-то делать. Он долго раздумывал. Не хочется, конечно, и после того эпизода с бомбой в особенности, но деваться-то некуда. Тем более, сейчас никто ничего взрывать не заставляет. Главное хорошенько все поломать. Так, чтобы в космосе не отремонтироваться, но и чтобы на него не подумали. Вообще, чтобы не подумали, что имеет дело с диверсией. Впрочем, У него имелись мысли на этот счет. И так встать. Тело, словно бы приросло к койке. Встать, вот так. А теперь вперед. Как только удалось себя переломить, дело пошло легче. Комбинезон обнял тело, как вторая кожа. Легкие макасины, в которых щеголяли на борту все, удобно приняли в себя ноги. Пистолет. Штатную дуру на ремень вешать не хотелось, слишком большой и неудобный, за все цепляется. Да и вопросы могут возникнуть. Обычно с собой оружие постоянно таскают у них немногие. Ладно, думать надо было раньше. Из хитрого тайника на свет достал второй, полученный вместе с бомбой. Сомнением поглядел и сунул в карман. Конечно, на вид дамская пукалка, но на проверку не так и плохо. Он его проверил еще на земле. Компактный, с очень эффективным интегрированным глушителем. Под маузеровский патрон древний, как зубы динозавра, но от того не переставший быть эффективным. Конечно, вряд ли потребуется, но ну, а вдруг? Инструментов нет, да и пес с ними уж где где? А в машинном отделении у аккуратиста Коршунова есть все. Хороший у них механик, кстати, надо это учесть. Первый назначенный на корабль специалист заболел не вовремя, вот и прислали в последний момент пацана и не прогадали. «Хоть и только после училища, но мастер. Про таких, говорят, специалист от Бога. Надо будет этот момент, кстати, учесть, а то мало ли, вдруг на коленке все исправить сумеет». Коридор показался ему чужим и жутким, хотя еще пару часов назад он ходил здесь, перебрасывая шуточками с товарищами, с тем же Кошуновым, и не испытывал при этом каких-либо неприятных ощущений». Низкий потолок давил на нервы и словно бы обещал рухнуть на голову. Стены будто сдвигались, пытаясь раздавить. Нервы, конечно же, умом он понимал, это прекрасно, но ничего не мог с собой поделать. Страх иррационален, справиться с ним тяжело. Однажды он уже это проходил, и сейчас история повторялась. По Невскому ходила большая крокодила. Слова древней... Не весь сколько лет назад родившиеся песни сами собой всплывали в голове и почему-то не показались смешными. Скорее уж, жуткими, мысленно выругавшись, он пошел вперед. К черту выверты сознания, дело прежде всего. Как ни странно, эта мысль придала сил и отогнала страхи, да идти, честно говоря, было совсем недалеко, и тяжелая дверь в машинное отделение оказалась вдруг совсем рядом. Оставалось только открыть ее, что было совсем просто. Дверь в машинное отделение теоретически запиралась. По факту же, это никто и никогда не делал. Не только на этом корабле, вообще. По традиции, для удобства, могли запираться личные каюты, но и только. А все служебные помещения должны были оставаться открытыми, на то имелись веские причины. Во-первых, Нет кого прятаться или что-то скрывать на корабле, где маленький экипаж, все друг друга знают и, случись нужда, страхуют и помогают. А во-вторых, ситуации в космосе бывают разными, и порой жизнь корабля зависит от того, насколько быстро тот или иной член экипажа оказался вместе аварии. Причем не обязательно это будет тот, кому ее устранять по должности положено. Неудивительно, что в машинное отделение удалось проникнуть без малейших проблем. Здесь все было, как всегда, чисто и мало места. Оборудование располагалось так, что с первого взгляда казалось, будто в помещении царит совершеннейший хаос. И лишь спустя какое-то время становилось понятно, на самом деле все здесь подчинялось строгой, даже жесткой логике, просто весьма своеобразной. Осторожно, стараясь лишний раз ничего не задеть, «Прибором что? А вот синяки на всех частях тела заработать можно запросто». Он двинулся в глубину помещения. «Хорошо еще. Что и где?» — знал наизусть. Не зря же с того самого момента, как отделался от бомбы, он проводил здесь все свободное время. Легенду о том, что одного пассажира обуял интерес к оборудованию корабля вообще и к двигателям в частности, Коршунов проглотил без звука. Его, похоже, изрядно достала копание в кишках Седова в одиночку. И новому помощнику парень оказался рад. Не столько даже из-за его полезности, сколько чтобы было хоть с кем словом перекинуться. Но и знал теперь, в результате ушлый пассажир, а корабля даже слишком много. А вот и распределительный щит — «Ничего особенного. Кстати, видали мы и посложнее. Вот если сюда положить полоску фольги, то ничего не произойдет. Ровно до того момента, как она не расплавится. Через полчаса примерно. А уж потом... Ты чего здесь делаешь? Как Коршунову удалось подойти настолько тихо, и что он вообще делал здесь ночью, так и осталось тайной. Но именно эта внезапность... Голос за спиной, заставивший несванного гостя подпрыгнуть и определить дальнейший ход событий. Ну и еще тщательность подготовки к диверсии. Пистолет в кармане — это не просто оружие, это уверенность в своих силах, зачастую ложная. А еще он провоцирует хозяина на простые решения, порой слишком очевидные для того, чтобы быть правильными. Еще был шанс отбрехаться, навешать лапши на уши Коршунов простой, как его железки. Поверил бы, но... Пистолет оказался в руке раньше, чем голова успела сообразить, что происходит. Хлопок, и Коршунов нелепо завалился на спину, умерев, наверное, раньше, чем понял, что произошло. Проклятие. Тело под ногами, хлещущая во все стороны кровь. Черт, черт, черт. Но голова, наконец, включилась процесс, и холодно словно тактический компьютер, выдал, что все, конец, и единственный шанс — немедленно замести следы. И самый простой, да и, пожалуй, единственный вариант отправить тело в конвертер. Потом, да пускай ищут и гадают, куда делся механик, и продолжить диверсию. Остальные следы надежно скроют пожар. Когда машинное отделение окажется залито противопожарной пеной, а то продуто вакуумом, хрен кто что найдет. Он успел подхватить тело подмышки, когда услышал шаги. «Кого еще сюда ночью несет?» «Экран!» «Опа! Да откуда же ты взялся, урод?» «Басов, геолог. Идет осторожно, аккуратно. И пистолет, как всегда, при нем». «Он все гадал, не особист ли их геолог. Не может корабль обходиться без представителя службы безопасности. Никак не может». Так под кого ему лучше замаскироваться, как ни под чудаковатого профессора, никогда не расстающегося с оружием? И шансов в поединке нет, даже теоретически. Равных басов на стрельбище в экипаже не нашлось. «Ганфайтер» — одно слово. Пистолет оказывается в руке, будто по мановению волшебной палочки. А надо — так и два пистолета. По-македонски он тоже стреляет и никогда не промахивается». «Смеется?» «Говорит, на охоте научился». «И кто ж тебе поверит?» Как это часто бывает в минуту опасности, мозг работал четко и быстро. Убрать тело, выключить свет. Жаль, нет времени затереть кровь. Ну да и ладно. Главное — фура во времени. Басов поразительно быстро нашел выход, раздобыл фонарь. но ну, точно особист. Кому еще придет в голову потрошить аварийное оборудование — Вещь почти священную. Плевать. Здесь хватает лабиринтов и закоулков. Влево. Басов, подсвечивая себе фонарем, осторожно прошел мимо. Шаг мягкий, кошачий и совершенно бесшумный, но смотрит перед собой. Плохо вас учили, господин особист. Плохо? Или, может, просто расслабился, разъелся на корабельных тахарчах? Но четко сообразил. Где отключен свет? Профи. Сейчас можно было бы его пристрелить. Запросто. И что дальше? Нет, в голове уже сложился совсем иной план. Басов скрывается за поворотом. Но что же, вперед. Покинуть отсек и в свою каюту. Две минуты на все про все. Одежду, забрызганную кровью, в стирку. Запустить процесс. Все. Через двадцать минут не останется и следов. Переодеться. Оружие в тайник, сделанный по старинке. Но от того, как показала практика, не менее надежной. Он ведь видел, что каюты обыскивали, но ничего не смогли найти. А всего-то и надо не положить, а аккуратно приклеить скотчем к нижней стороне крышки. Пошарили, а вверху не проверили. Любители. Теперь выйти, подойти к двери рубки. На вахте Романов. Это он удачно зашел. Игорь Петрович, что случилось? Капитан развернулся вместе с креслом сидит, развалившись. В руках, что характерно, не справочник какой, а полноценный детектив в мягкой обложке, на которой нарисованы положенные жанром кровь, пистолет, блондинка и странный тип в черной маске. Расслабились они тут совсем. Но ничего, сейчас мы это исправим. Да я тут из каюты вышел, перекусить захотел. И со стороны машинного странный звук. На выстрел похоже. Куршунов, наверное, чего-то уронил. Он как раз туда пошел. Говорит, датчики сработали, будто распределительный щит открылся. Небось, замок не защелкнул разгильдяй. Опа! Оказывается, не все так просто. Войти в машинное может каждый, а вот незамеченным куда-то залезть — не факт. Умно, ничего не скажешь. Может быть, но дверь там нараспашку. А когда он ее за собой не закрывал? Да, «Ну, пойдем посмотрим». Дверь и впрямь была открыта. Романов нахмурился, прислушался. Из глубины машинного отделения доносились странные звуки. Потом раздалась негромкая, легко узнаваемая ругань, по голосу узнаваемая. Романов нахмурился еще больше. «Зови остальных и пускай возьмут оружие. Мало ли».